Коробки с зеркалами в холле куда-то исчезли. Ключи от машины лежали на столе в обычной миске. На кухне всё было чисто и прибрано. У Даниэля было время вымыть за собой посуду, прежде чем его забрали. Я проследовала прямиком в кладовку за банками с кошачьей едой. Мне показалось, что их стало меньше после моего отъезда, и я порадовалась, что Даниэль не забывал подкармливать кошку. «В самом деле, почему бы ему этого не делать?» Эхо его криков всё ещё звучало в моих ушах, о том, что я считаю его ни на что не способным. Кошка уже появилась и ждала у дверей. При моём появлении она, как обычно, попятилась в кусты. «Арамис!» — тихо позвала я. «Так я должна тебя называть, дружок!» После чего я распаковала сумку с вещами и поняла, что у меня до сих пор в прачечной замочено грязное бельё — оставшиеся еще с прошлого раза. бархатное платье плавало в серо-грязной воде, как напоминание о задымленном воздухе Праги. Я попробовала дозвониться до полицейского участка, меня приключили на кого-то, кого не оказалось на месте, и снова мне пришлось отсчитывать часы. Они могут задержать Даниэля до послезавтра, а потом снова та же процедура, еще сутки или дольше поскрипывание деревянных половиц, пойманное в плен бабочка, бьющееся в оконное стекло. Такие звуки могут быть только дома. Оказавшись в туалете, я увидела, что Даниэль повесил там одно зеркало. Но только не то. Я планировала повесить здесь другое, но теперь это было неважно, совершенно неважно. Главное, что пока меня не было, мой муж в какой-то момент подумал о будущем в этих стенах. А может, ему просто не понравилось, что я бросила коробки в прихожей? Я вспомнила историю о том, что в зеркале можно увидеть изгнанных хозяев дома. Ахо Геллер, Юлия Геллер, Йохан, который пропал и так никогда не был найден. Анна, которая вернулась, чтобы возвратить себе то, что принадлежало ей. Фантазии на тему призраков — суеверие. Единственное, что я видела в зеркале, было мое лицо, и я не собиралась с этим мириться.